Илью выводила из себя даже не боль, с болью он свыкся, как со старой знакомой. Нет, гораздо больше его задевало то, что он не мог контролировать собственную жизнь. Для него это всегда было важно держать себя в руках, показывать людям ровно столько, сколько он хочет, управлять ситуацией. Теперь так не получалось. Мысли путались, в голове творилось чёрт что, словно густой туман завис. Из-за этого он выдавал свое состояние легко. Как мальчишка, замечал это слишком поздно и еще больше злился. А гнев, как известно, худший советчик. Он портит все, что только можно испортить. В глубине души Илья уже сожалел обо всем, что наговорил Кире. Не она была виновата в его проблемах. И всё равно он знал, что если дверь откроется, он может не совладать с собой, поддаться той части его души, которую сам же и отравил. Поэтому ему лучше было оставаться в заперти. И он заставил себя сидеть молча, не звать ее, не угрожать и ни о чем не просить. На это ушла вся его сила воли, но он справился. Кира должно быть почувствовала, в каком он состоянии и благоразумно не приближалась к двери. А он он скучал по ней. Это было настолько непривычное, несвойственное ему чувство, что Илья даже не сразу распознал его. Он-то думал, что только злится на Киру за ее бесцеремонное вмешательство в его жизнь. А потом он понял, что ему не хватает возможности видеть ее, говорить с ней, даже участвовать в этом поиске головоломок, который она затеяла. Сейчас на фоне всего, что с ним происходило, эта тоска, пожалуй, была лучшим из чувств, доступных ему. Но звать Киру он все равно не собирался. Это было слишком опасно. Такой вот замкнутый круг. Илья понятия не имел, что будет дальше. С каждым часом ему становилось только хуже. Раньше он никогда не доходил до такой стадии ломки, поэтому понятия не имел, что его ожидает. Да, худший грипп ничто по сравнению с этим кошмаром. В таком состоянии ему казалось, что время растянулось, стало бесконечным. Следовательно, прошла целая вечность, прежде чем он услышал движение в коридоре, прямо за его дверью. Кира неуверенно позвал он но это была не Кира дверь в его спальню распахнулась впуская двух здоровенных дуболомов каждый под два метра ростом не меньше илья сидевший на полу у стены потому что так было проще всего смотрел на них в немом удивлении нет в лучшие времена он легко бы справился с ними однако сейчас когда он и двинуться-то не мог ему оставалось только ждать может это вообще галлюцинация Следующий этап помки. Однако мужчины были вполне реальны. Они бесыремонно подхватили Илью под руки, подняли с пола и потащили не к выходу, а к кровати. Он инстинктивно попытался дернуться, но получилось слабо, несерьезно совсем. Его будто стальными клещами сжали, а он в них бился как бабочка какая-то. Его швырнули на кровать, Прижали к ней так, что никакие ремни были не нужны. Илья увидел, что к нему уже приближается женщина средних лет с капельницей на подставке. Какого черта?» – наконец опомнился Илья: вы что творите? Кто вы вообще такие? Он не хотел, чтобы ему вводили какую-то дрянь. Да, он оказался в такой ситуации лишь потому, что сам принимал дрянь, а потом отказался. Но от него теперь же ничего не зависело. Его держали крепко, и женщина сначала сделала ему укол, а потом поставила капельницу. В каждом ее движении чувствовалась ловкость, которая приходит только с опытом. Значит, она была медсестрой, не меньше, а может, и врачом. При этом женщина не разговаривала с ним, ни о чем не спрашивала, да и нужно ли ей было спрашивать к своему стыду, Илья был вынужден признать, что он теперь самый обычный наркоман, не обязательно быть медиком, чтобы понять это. Когда процедура была закончена и мутная жидкость из капельницы начала перекочевывать ему вены, женщина отстранилась, и Илья наконец увидел рядом с собой знакомое лицо. Это была Никира, Но тогда же лучше. Он не хотел, чтобы она застала его таким. Нет, рядом с ним стоял Мирин. Адвокат наблюдал за ним равнодушно, однако за этим равнодушием читалось легкое презрение. Должно быть, Илья в этот миг выглядел совсем уж плачевно. Расмерен не смог скрыть свое истинное отношение или не хотел скрывать. Вы уже достаточно адекватно, чтобы не дергаться?» поинтересовался адвокат. Я могу отпустить моих ассистентов, не опасаясь, что вы катетером разворотите себе руку. Можете, буркнул Илья. Если бы вы сразу объяснили, что происходит, никакие ассистенты бы не понадобились. Не факт. Я не первый раз имею дело с такими, как вы. Объяснения занимают не меньше сорока минут, а чаще час и больше. Работа с ассистентами проходит минут за пятнадцать. Чувствуете разницу? Да уж, ладно, признаю, заслужил. Можете убирать своих маленьких помощников. Дуболомы только хмыкнули, но дожидаться распоряжения Мирина не стали. Должно быть, и они на своем веку насмотрелись на наркоманов, понимали, что Илья уже пришел в себя. Они ушли, женщина последовала за ними. Илья и Мирин остались в комнате вдвоём. Илья действительно не собирался дёргаться. Что бы ему ни вкололи, это работало. Туман в голове рассеивался, боли в мышцах уходила, сменяясь лёгким покалыванием. Логично было предположить, что и капельница поможет. Мирин передвинул к кровати стул и уселся напротив Ильи. Вы знали, что так будет, тихо спросил Илья. Предполагал Ну, конечно, вы же порылись в моем прошлом. Нет, не из-за этого, покачал головой Мирин. — Ваше хобби я заметил еще при знакомстве. Кира молодая и неопытна. она, думаю, не понимала ничего до последнего. Зато теперь поняла. Да, но отреагировала на это лучше, чем я думал. Может, даже лучше, чем вы заслуживаете. Это не вам решать, огрызнулся Илья. Да, это ее решение. Что ж до моего копания в вашем прошлом, как вы это называете, то оно помогло мне предположить, почему вы влезли в эту историю. Это ведь из-за того, что с вами случилось, да? Да, я не хочу об этом говорить. Понимаю. Нет достойного оправдания такой зависимости. Но есть обстоятельства, которые смягчают вино. Это вы говорите, как адвокат, как человек. Только и исключительно потому, что вы прошли через ад, Илья. Я считаю, что вы еще не совсем пропащий человек. Ну, спасибо. Я не буду с вами нянчиться и сдувать с вас пылинки. Я говорю как есть. Вы опустились на дно, но вы еще не увязли в нем, Я это вижу. И Кира, даже понимая меньше моего, тоже видит. Упоминание Кира отозвалось острой вспышкой боли в груди, такого Илья еще никогда не чувствовал, но сейчас у него не было времени разбираться с этим. Мирин продолжал внимательно наблюдать за ним. Адвокат скользнул взглядом по его рукам и с довольным видом кивнул. Вена у вас здоровая, Илья, значит, вы не героинщик, только таблетки". Это пока. Вы и сами знаете, что стало бы только хуже. Это я и называю тем погружением, после которого нельзя вернуться. «Всю ту же красивую лекцию о наркоманах вы небось, уже прочитали, Кире?» горько усмехнулся Илья. Дайте угадаю, как только я встану на ноги, мне нужно свалить из этого дома. Я такие решения не принимаю, дом мне не принадлежит. Это вам нужно обсуждать с его хозяйкой. Если вам интересно, я ничего не рассказывала Кире Дмитриевне о том, кем вы были раньше. Она пригласила меня сегодня по другому вопросу, не из-за вас, но о вас упомянула. Я вызвался помочь вам и помогу. Кира Дмитриевна сама видела, что с вами стало. Если она решит, что не хочет находиться с таким человеком под одной крышей, Вы должны будете уйти. В ваших же интересах сделать это самостоятельно. Не вынуждая меня вмешаться. Жёстко, но верно. Чем яснее становились его мысли, тем тётче Илья понимал, как сильно обидел Киру. И это было чертовски неприятное открытие. Он напугал её. Сможет ли она простить его после такого? Сможет ли снова доверять ему? Вы когда-нибудь пытались бросить?" осведомился Мирин. "Пару раз, но до такого не доходило. Я просто не видел смысла бросать, потому что неважно почему. Он не собирался тут откровенничать, однако адвокат раскусил его без признаний, потому что только так вы могли заглушить ужас, оставленный прошлым. Я не специалист в этой области, но рискну предположить, что это посттравматический синдром. Опять же, не моё дело. Я допускаю, что Кира Дмитриевна, возможно, даст вам шанс остаться здесь. Я бы на её месте так не делал, но она добрая девушка и, подозреваю, попытается спасти вас, как уже спасла того щенка, что портит здесь паркет. Но от себя добавлю, этой возможностью Вы воспользуетесь только если измените известные нам обоим обстоятельства. Да уж понятно, Илья раздраженно покосился на капельницу. Сейчас вы пройдете очищение, и вам станет намного легче, но это еще не конец, и соблазн снова вернуться к былым привычкам никуда не уйдет. Примите решение, Илья, и не думайте, что вам удастся сидеть на двух стульях. Всего хорошего. Мирин поднялся и направился к выходу. Других условий он не ставил. Он действительно давал Илье шанс остаться в доме, если Кир это позволит, без подвоха. А значит, адвокат узнал о его прошлом не все. Он упустил самое важное.